Глава пятьдесят Мам, чего теперь-то переживать? Давай, открывай, не томи! Поторопила меня дочь. Я долго не могла вскрыть запечатанный конверт, дергала, теребила, рвать боялась. Вдруг поврежу отчет и не смогу разобрать результаты. Все, затаив дыхание, смотрели на мои издевательства над конвертом и терпеливо ждали. Олег не выдержал, вырвал конверт из моих непослушных рук и сам вскрыл. Достал отчет. И протянул мне, не глядя. «Самый деликатный мужчина на свете и мой». Развернув отчет, я поняла, что весь мой организм сегодня решил саботировать мои потребности. Строчки расплывались перед взволнованным взглядом, и я никак не могла прочесть ни слова. Да и слова были странные. «Посмотри в конце вывод», — опять проявил нетерпение Олег. «Почему Шурка до сих пор не вырвала злосчастный листок бумаги из моих рук? Уж она-то бы давно все прочитала». И это давящее смятение закончилось, — размышляла я, пробегая глазами вниз по отчету. Несколько секунд всматривалась и, наконец, прочитала. «Вероятность родства 87%, что подтверждает наличие двоюродного родства». «Подтверждает?» — прошептала Дина. «Ура!» — подпрыгнула на стуле Шурка. А я смотрела на девочек и не могла поверить. У меня появилась двоюродная сестра — И, возможно, у меня появится шанс, если, конечно, все сложится, вероятность чего невелика, но все-таки у меня есть отец. И не мифический, а вполне реальный. Семен наверняка нароет на него по максимуму. Может, даже узнает, где он сейчас. Кажется, все это я пробормотала вслух, потому что Дина неожиданно призналась. Я бы хотела, чтобы на свадьбе он подвел меня к Игорю перед регистрацией. Он мой единственный оставшийся в живых родственник мужчина. «А как его хоть зовут?» — спросила Шурка. «Егор Игнатьевич Шаров», — ответил за Дину Олег и посмотрел на меня многозначительно. «Я бомлела. Почему мне так навязчиво приходило это имя, когда обдумывала имя для сына? Наверное, это что-то значит». Мои размышления прервал муж. Достал из кармана рубашки еще один лист, сложенный в четверть, и торжественно объявил. «Семен Иванович прислал сегодня всю информацию по нему, что удалось собрать». На мой взгляд, она полная. Я вытаращилась на мужа и возмутилась. «И ты молчал? Вы трещите безумолку! Когда бы я успел?» Приподняв бровь, парировал Олег. «Не ссорьтесь, лучше зачитай, Олег. Мама сегодня явно не в себе». Мой сердитый взгляд устремился на Шурку, но обидеться на родных людей мне не дали. Олег начал зачитывать отчет, а я подглядывала, жадно впитывая в себя каждую букву. Егор Игнатьевич Шаров, 12.08.1960 года рождения. Место рождения – город Вологда. Образование неполное высшее – гцеоливк, Эмигрировал из СССР в 1982 году. Место жительства – Словения, город Марибор, Работа – тренер по ОФП в хоккейном клубе Марибор. «Все?» – закончил Олег. «А телефон есть?» – спросила Дина. «Нет». Ответила за Олега я, потому что видела, что эта информация отсутствует. «И что делать?» — жалобно спросила Дина, заглядывая мне в глаза. Она за неделю привыкла обо всем советоваться со мной, хоть Игорь или Шурка всегда были рядом. «Мы знаем, где он работает. Я сам лично позвоню в этот хоккейный клуб на плиту с три короба но свяжусь с вашим Егором Игнатьевичем», — заявил уверенно Олег. «И что ты ему скажешь?» — испугалась я. «Для начала расскажу про его племянницу и сестру. Что скажешь?» — спросил Олег. Дина кивнула. «Я бы очень хотела поговорить с ним». «Вот видишь», — обратился радостно ко мне Олег, — «от племянницы он точно не откажется. А если ему еще про наследство что-нибудь завернуть, то точно примчится на всех парусах. Тут ты к нему и сможешь приглядеться и огорошить, но только если захочешь». Я смотрела на моего мужа и удивлялась, как же хорошо он меня понимает, даже лучше, чем я сама. Конечно, мне очень хотелось познакомиться с отцом, но было так страшно. Ведь один раз меня уже бросил. Быть брошенной дважды будет еще больнее. Так у меня хотя бы есть надежда, что он не знал про меня. Мы все разъехались в задумчивости. Олег обещал позвонить в понедельник в рабочее время для Словении и после разговора сразу сообщить нам с Диной. Мы же договорились посидеть в кафе недалеко. Шурка тоже хотела к нам присоединиться, но у нее с Игорем в этот день был экзамен. Воскресенье пролетело белой мухой, незаметно, не оставив следа в моей памяти. Олег уговаривал не нервничать, ведь это вредно малышу, и я старалась. Утром понедельника вскочила в шесть утра — Умылась, приготовила тосты, кофе, почистила пару килограмм картошки, замариновала мясо, перегладила кучу белья, собиралась размораживать холодильник, когда в восемь спустился заспанный муж. Увидев три стопки белья, самую большую кастрюлю с картошкой, блюдо с десятью аппетитными тостами и спросил. — Куда столько? На работу возьми, угостишь. Он обнял меня, поцеловал в макушку и стал покачивать из стороны в сторону, будто баюкать. Все будет хорошо. Как минимум, ты узнаешь, какой твой отец вредный, злобный старикашка или заботливый мужчина. Это уже немало. В любом случае, у тебя буду я. Всегда. И я успокоилась. Мы позавтракали, Олег высадил меня у кафе. Дина была уже там. Игорю нужно было рано в колледж, и он привез ее к открытию. Мы сидели, пили чай, любовались солнышком, синим небом и запорошенными деревьями когда к нам зашел Олег и положил на стол листок со словами «Вот скайп, Дина, звони».